Маруся Якимова. На Ізі. Во-первых, сгоревшая школа. Над городом поднимались облака. Вот-вот они были готовы поглотить в себя без остатка весь тот стоящий в оранжевой траве город. Небо было серым и невзрачным, с белыми до горизонта туманностями. И именно там лес проявлялся в своём покое. Кроны деревьев раскачивались из стороны в сторону. В сторону. Ветер о чём-то задумывался в такие утра, потому и не бегал по зелёным холмам и полям, как мальчик, что встречал новое лето с новым временем и новой жизнью. Его ладони поглаживали те высокие горы и тот хмуро-сидячий лес, бормочащие реки и озёра, а деревья только и слышали те протяжные стоны. Порой люди, что работали в поле, слышали его, И думали, что где-то там, среди тяж зелёных холмов, кто-то играет на тонкозвучной флейте, пронизывая каждый лепесток воздуха новыми мечтами и надеждами. Лёжа в постели, глаза девочки смотрели на серо-голубое просторы неба. Руки обнимали белое одеяло, а волосы, кудрявые, рыже-золатые, лежали растрёпанные на подушке. Комната была заполнена холодным воздухом. Мысли девочки почти ушли в никуда, но она улавливала каждое движение города, каждое его дыхание, молчание и тишину. То, что вам покажется странным, непонятным и нелогичным в тех явлениях города, будет совершенно обычным для тех, кто родился и живёт в нём достаточно долго. в городе, название которого — Медлен Той. Нейзи не раз видела такие непонятные вещи. Дома разваливаются в груды кирпичей, стекла и хлама, а после, будто под влиянием космоса, начинают летать в воздухе, болтаясь высоко в небе. Бывают иногда кислотные дожди, небезопасный для человека воздух в некоторых местах улиц. странные шумы, доносящиеся из леса, железобетонная почва, через которую можно провалиться, и непонятное исчезновение людей. Медланд Той был полностью окружён лесами и горами, реками, озёрами и холмами. Только тишина находилась в нём. Все дома на каждой улице дремали и спали. Только в одном доме кто-то не мог улечься на кровати. Поворачиваясь то на один бок, то на другой, тихо кругом. Серо-голубой туман проникал в комнату. Стало слышно, как тишина медленно пристраивалась к Нези, затыкая её уши пальцами от реальности. Желание тишины увлекало девочку к воспоминаниям. перебирая каждый момент вчерашнего дня на мгновение длеусне долго вдруг что-то зашуршало шаги в другой комнате лениво сползли с кровати и зашаркали на кухню мама вскипятила чайник через несколько минут вырвался горячий гудок пара разрывая холодный воздух мамины шаги побрели в ванную комнату открылся кран И из него полилась тёплая, можно сказать, горячая вода. Нейзи, услышав те звуки, привстала и оглянулась. Ничего не двигалось. Только часы громко тикали. Она, как осиновый лист, слетела с кровати. И аккуратно, еле слышно, пошла босыми ножками по полу в ту комнату, где происходило посреди сонного утра движение. Руки Нези дрожали, когда она стояла у двери. Девочка не решалась войти. Лицо аккуратно заглянуло через лазейку. Было видно, как мама стояла у окна с феном в руках. Наверное, она глядела в даль, на лес. Хен гулдел, напевая разные песни. Тёплые потоки воздуха проникали под каждый волос мокрый после душа головы. прогревая их со всех сторон. Вот и фен прекратил греметь. В руках мамы отетилась расчёска, которая медленно водила зубчиками по коротким чёрным волосам. Наизи наблюдала за этим. После чего немного нажала на доску пола. Скрип прервал тишину. Мама посмотрела назад, девочка побежала к постели. А на кровати был беспорядок. Бельё одеяло было смято, как и подушка. Кое как, плюхнувшись в постель, девочка закрыла глаза. Дверь открылась, и там стояла мама. "Наэзи, вставай. Хватит маяться без толку в постели. Тебе в школу пора. Не дай бог опоздаешь ещё", сказала она, идя накладывать девочке овсянку. Наэзи вздохнула на эти слова, и её тело побрело к столу. Руки уже держали ложку с горячей кашей. Она с ней охотно излезала в рот, соскальзывая с языка. Казалось, каши было в одной тарелке целое море, которое налили в бездонный колодец. Собственно, куда и зачерпывая ложка. Даже за завтраком Надеже удавалось помечтать и пофантазировать. С детства она могла смотреть другими глазами на реальность. Её рука, что держала ложку с овсянкой, стала просвечиваться насквозь в её невольной фантазии. Сначала были видны вены, по которым протекала кровь, потом кости, сухожилия с красным мясом и много прочего. После эта странная конструкция начала постепенно становиться железной. Появились шестерёнки, пружины, гайки и винтики. При каждом движении этот механизм начинал двигаться. Некоторые детали нужно было смазывать и чинить. Наизи заметила какого-то человечка среди крутящихся шестерёнок. Там, где-то в тени он бродил с фонарём, ища проход в тех вечных путях. Где-то в ночи показался городок, странный на вид. На дорогах снег, а с неба падают красавицы снежинки а ветер их поддувал в сторонку глаза домов то и дело открывались под видом окон и закрывались в каждом окне горел яркий свет и можно было наблюдать за жизнью происходящей у тех людей но человечек который держал фонарь искал что-то среди тех тёмных от ночного мрака улиц стоящих домов Наэзи, что застыла? Доедай кашу, сказала мама, увидев, как Наэзи пристально смотрит на свою руку, наблюдая за непонятно чем. После слов мамы девочка ненадолго отторвалась, чтобы посмотреть на лицо мамы. Но как только она снова посмотрела на руку, где среди механизмов блуждал человечек с фонарём, всё растворилось среди туманности и за окном серого неба. Когда с кашей было покончено, Наэзи надела школьную одежду. Это было синее платье с белыми рукавами. На ногах слабо блестели туфельки. Портфель был готов ещё со вчерашнего дня. Только после того, как На이지 причесалась, она попрощалась с мамой и вышла из дома. Мелкий туман не сходил с того утра. Школа находилась почти на окраине города, и чтобы не блуждать по улицам, которые были долгими и нудными, На이지 шла по пыльной дороге, что вела через лес. Никто не знал, что происходит здесь в лесу, когда в нём нет присутствия человека. Деревья, любители подслушать всё, что происходит рядом с ними. Они стоят тихо, неслышно, будто бы их и вовсе не было. По сухой коре дуба ползли жуки-короеды, прорезая дырочки вовнутрь. Постепенно свет стал заполняться золотыми частичками солнца. Но светлее почему-то не становилось. Серые туманности размывались на глазах. Зайцы прятались в кустах и норах от лис и волков. Анна Изи торопливо шла, чтобы успеть на урок. А вот и она. Школа виднелась в гуще крон деревьев. В небе летали ласточки, переговариваясь между собой. Шаги девочки поднялись вверх по ступенькам школы, и она оказалась в помещении. Идя мимо кабинетов, Нейзи успевала видеть тень коридора. Тёмные бирюзово-зелёные просветы вперемешку с тенями подползали к девочке, кладя на её плечи свои тяжёлые ладони. Они замедляли шаги с каждой пролетающей над Нейзи секундой. Ноги стали подниматься по лестнице вверх на третий этаж. Падающий свет из окон на лестничной площадке Не мог рассеять этот мрак. Нейзи понимала, что она опоздала на урок, и уже давно прозвенел звонок с телом птицы и головой красавицы. Так обычно в греческих легендах изображали сирен, которые поют песни, заколдовывая тем самым людей. Птица встрепенулась, сидя на жердочке высоко на зелёной стене. Девочка, поднявшись по лестнице, подошла к двери своего класса. Аккуратно открыв её, она посмотрела, что учительница уже что-то писала на доске белым мелом. Зайдя так, чтобы та ничего не услышала, Наэзи быстро села за свою парту. Старая дверь со скрипом захлопнулась. Учительница перестала писать. Она повернулась, и перед её глазами поползли нечёткие силуэты детей. Потому что на дальнее расстояние она видела плохо, а очки лежали на столе. На이지 сидела на третьей парте возле окна. На той парте лежала книга, которую читала учительница. Но На이지 хотелось только смотреть в окно. На이지, сколько ворон насчитала? со смешком нас ж опытом спросила соседка по парте. На이지 не ответила. Неужели такое настроение у тебя с самого утра? Продолжала подруга по имени Дегри. «Да, погодка так себе. Но скоро выйдет солнце, и на твоём лице сразу заиграет улыбка. Как ни в чём не бывало. Только опаздывать нехорошо. Тебе ещё повезло, что я на Гуно на изи смотрела, и я ничего не слышала. Ни как читает учительница книгу, ни как бормочет Дегри о том о сём. Вглядываясь в окно, Наезд вдруг заметила в гуще леса от того самого человечка, который что-то искал в темноте города. Почему-то он размывался при обычном свете туманностями, а сам находился в черноте ночи. Девочке даже показалось, что там идёт снег. Человечек был одет в зимнее пальто и в полностью усеянные снегом ботинки. У него были немного распущенные длинные рыже-золотые волосы. Рядом с ним шёл какой-то высокий человек в чёрном пальто, тёмно-синем цилиндре, и с белокурыми короткими волосами. Кто это были, который просто растаяли на ветру? Откуда они? Что искали? Наиз не знала. Наиз, о чём ты призадумалась? Да и Григорий тоже поглядел в окно. но ничего не увидела, кроме густых крон деревьев. Но подруга и Нейзи заметили, что снежинки, которые летали в тех туманностях, никуда не исчезли. Их подхватывал лёгкий ветерок и подбрасывал высоко вверх. Они залетали через форточку прямо в глаз. Снежинки стали кружиться и оседать на парты, превращаясь в холодные капельки. Странно, что этого кроме Дегри и Нейзи никто не замечал. Откуда они? Ведь ещё для них не время? Не знаю, прошептала девочка в ответ. Снежинки мгновенно исчезали, как только успевали упасть и растаять. Одна даже упала на нас дегри. Наиза смотрела в окно, чтобы снова увидеть то странное видение там, глубоко в лесу. Понемногу через белые серые тучи Стало проникать в голубое небо. Вроде бы просто небо с быстрым ветром и облаками тучь. Только что-то в нём недоброе чувствовалось. Летящий силуэт мелькал в небе, иногда залетая за занавес бело-серого тона. Что-то красное появлялось на миг и сразу скрывалось. Девочка не отрывала глаз с этого красного летящего. Позади неё стояла учительница. «Нейзи, опять мечтаем. Ну-ка встань. Скажи мне, какой сейчас рассказ я читала?» Спросила учительница. А Нейзи посмотрела на свои туфли, не зная, что ответить. «Садись, не отвлекайся», сказала учительница с тоской. Дегри покачала головой в сторону подруги. Анизе хотелось было показать ей в ответ язык, но так как учительница стояла возле их парты, она сдержалась. При чтении послышался громкий треск, такой повторялось несколько минут. Губы перестали читать слова, написанные на листе книги. Треск, грохот становились всё громче и громче. Анизе только это и замечала, как учительница, Анна Гураева, тревожно смотрела по сторонам. Потом заглянула в окно и посмотрела наверх. Она заметила, что третий этаж школы отваливается, улетая к облакам. Дети быстро из школы на улицу. Живо, живо, живо, подгоняла она и следила за тем, чтобы все выходили из класса. Целые толпы детей и учителей выбегали из школы на улицу. Третий этаж крехтел, разламывался на кусочки. после чего взмыл вверх. Дегри и Нейзи спотыкались на ступеньках. Их класс спускался вперемешку с остальными. Хоть девочки и старались держаться близко к своим, но оказались рядом с другими группами. Позади лестница стала разваливаться вместе с лестничной площадкой. Затрещали окна. Потолок покрылся трещинами и распался в прах. Мы избежала за толпой, но также замечала, как пол второго этажа, по которому мы все уходили из школы, стал тоже ломаться. Кирпичи улетали высоко в голубое небо, на котором были видны размытые облаков. Нельзя было медлить в школе. Первый этаж, который всё ещё держался, заростал травой, плющом, кустами и деревьями. Быстро, за пару секунд природа разрушила здание изнутри. Тонкие пальцы листьев боролись за своё, превращая всё в зелёные края прошлого этих мест. Толпы стояли на улице школьного двора. Плющ добрался и до второго этажа. Спускаясь по лестнице, Нейзи увидела, что часть потолка полетела в невесомость. Но в голубом небе снова мелькнул тот красный силуэт, что не выпускал из виду школу. Он извергал из себя шары фиолетового пламени, которые летели прямо на развалины школы. Пламя обживал всё, что находилось в помещении. Он принимался даже за ноги детей, которые хотели выбежать из школы. Наизкой, как выкорабкалась на улицу, нечто красное атаковало школу. Огонь перебирался из комнаты в комнату. Он касался руками до парт и стульев. До доски и мелы что остались лежать в пустых классах. Огонь поглотил в себя останки школы, превратив её белые стены в чёрный пепел. Тушить пожар было бесполезно. Наверное, это пламя было волшебным, так как оно превратило только здание в обуглевшиеся останки, но при этом не затронуло траву и плющ. Огонь потух. И от него остался один только серый дым, в котором скрылось то самое неизвестное. Все стояли в шоке, устремив взгляды на горелые развалюхи. Учителя сказали детям, что уроков пока не будет, и им нужно идти домой. Всё так быстро происходило, что никто ничего и не смог понять. Нейзи смотрела на пепел большими глазами. А всё же то, что летало там над школой, оказалось огромным красным драконом, который выплеснул из своей пасти кусок железного пламени. "Нейзи, пошли домой", сказала Дэгри, отводя внимание подруги на себя. Рука хотела повести девочку за собой, но пальцы соскользнули со ладони. "Нейзи, пойдём". Девочки, что стоим? Здесь небезопасно. В любой момент останки школы могут обрушиться прямо на нас, сказала учительница с тревогой в голосе. Дай гре шла без оглядки. Она ещё немного постояла и побрела через лес домой. Быстро темнело. Лес закрывал последние частички серого света, и скоро всё погрузилось во мрак ночи. Всёр неба было видно в плотности облаков, только луна изредка появлялась белой тенью, проползая по небу. Она надела пыльную маску и смотрела на засыпающий городок ясными голубыми глазами. Девочка шла по дорожке обратно домой. Стало настолько темно, что и рук не разглядеть в такой чёрной непреодолимой тени. Ничего не видно. Только Наизи заметила впереди маленькую искорку, которая мерцала в гуще листьев. Она двигалась медленно и бесшумно. Девочка шла следом за этим огоньком. Раздвигая ветки, она увидела того самого человечка, почти с её ростом. В руках он держал фонарик, в котором старинным светом чего-то прошлого, забытого, ярко горела свеча. от него исходил холод. На ветру прямо в лицо наизи влетали белые снежинки из тонкого льда. Рядом с человечком ночь была светлее, чем обычно. Будто над ним расступались тёмные облака и выводили его лунным светом далеко в сказку. Свет из фонаря носил в себе разные формы цвета: от золотисто-коричневого до холодно-жёлтого. Майзи старалась идти за тем неизвестным, который показывался ей с загадками и тайнами. Он смотрел с любопытством, как будто видел это уже много раз. Но к нему приходило то самое странное чувство, что мы когда-то видели, слышали или замечали. Смотрели глазами любопытного ребёнка. Звёзды мерцали радостью. Трава шелестела молодостью. Оноги бежали среди золотых колосьев в поле, а рот весело напевал стишочки. Только кажется одно, что мир нужен для того, чтобы мчаться в небесах, говорить о чудесах. Спорить можно тут всегда, только толк даёт она, та всемирная звезда, что говорят её слова. Детство длится навсегда. И ты уже тогда не мог предположить, что детские мечты испортятся в один прекрасный день. Когда утро уже и не утро. И ты видишь, как там в окне уходит через золотую траву твоего дворика. Детство. Увидев, что взросление неизбежно. Только прости, прощай. Но этот человечек, всё осматриваясь по сторонам, что ты искал. Хотя, по-видимому, ему эти места были знакомы. Девочка шла след в след. Снежинки, летящие от него, обмораживали нос и щёки, проникали в волосы, покрывая лицо белой маской. По рукам бежали холодные растаевшие капельки от снежинок. Наизи замечала, как она погружалась в дремучий лес, где похой зимой и снегом стало ещё темнее. Свет начал отблескивать на белых крупинках сугробов, как в зеркальце лежащем на столе. И только он был источником света в эту зимнюю ночь. Чловечек шёл прямо за другим человеком. Девочке становилось всё холоднее и холоднее. Она стояла в туфельках по колено в снегу. Руки, кисти, ладони и пальцы закоченели и не желали двигаться. волосы были под шапкой снежных хлопьев даже на носо образовался сугроб любопытство вело девочку за теми двумя впереди она ушла с дорожки по которой до этого шла наизь что-то показалось в том человечке что-то знакомое мелькнуло в его теле девочка не понимала а зачем она собственно пошла за ними любопытство её к волшебному тянет Вдруг ноги закоченели до того, что отказывались идти. Усталость незаметно подбиралась к телу. Девочка не могла больше плестись и упала на снежные сугробы, которые стали обжигать холодом кожу. Свет уходил всё дальше и дальше. Но в этот момент, услышав за собой звук, как девочка упала на снег, Человечек обернулся и увидел Наизи, которая лежала усталая и вся замерзающая. Он подошёл к ней. Лицо его было обвязано шарфом, на голове шапка, волосы вынье. Только глаза были голубые, голубые. Он хотел помочь девочке встать на ноги и одеть ей шарф с шапкой. Но человек шаткий впереди остановил его. К прошлому прикасаться опасно, прошептали его сухие губы, покрытые лёгким налетом ине. И только в последний момент, когда стало всё исчезать у Наизи перед глазами, и снег начал таять, человечек посмотрел в сторону зарослей деревьев, где стоял огромный замок, покрытый немного плющом. Но вдруг всё, что Наизи видела, стало постепенно испаряться. Каждый миг до последнего кадра на киноплёнке оборвался. Оказалось, что девочка стояла на том же самом месте, откуда она и пошла за теми двумя. Встав на ноги, Наизи побрела устало домой. Только ветер завывал в ветвях, путаясь в движениях. Лес хмуро что-то борчал себе под нос. А ночь летала в небе, закрывая его синим плащом.